жители подняли мятеж-рс стали крест целовать вору и воротынские с товарищами пошли с Тулы к Москве, а городы Зарецкие все заворовались, а целовали крест вору кавычки закрыть. падение Тулы открыло перед повстанцами путь на столицу наиболее ранние свидетельства, авторами которых были непосредственные очевидцы событий, совпадают в главном первое наступление повстанцев на Москву состоялась в сентябре 1606 года. Передовые отряды Пашкова проникли в Подмосковье со стороны Тулы и Серпухова. Тем временем Болотников стремительно продвигался из-под Кром на Орел и Калугу. 18 сентября царь Василий направил в Калугу брата Ивана, подчинив ему почти все воинские силы, которые еще находились в распоряжении правительства. 23 сентября Болотников попытался переправиться через руку Угру, и выйти к предместьям Калуги, но его армия была разбита на переправе. Тем временем восставшим удалось занять Серпухов, и после небольшой передышки они выступили к Москве. Московское командование отправило под Серпухов всех ратников, бывших под рукой, но число их было невелико, и их попытки закрепиться на реке Лопасне оказались безуспешными. Пашков отбросил их на 30-40 верст к Пахре. Сторонники Дмитрия в кавычках, Теперь непосредственно угрожали Москве. Василий спешно отозвал отряды дворянской конницы из-под Калуги, скобка, где тут же вспыхнуло восстание в пользу Дмитрия в кавычках скобку закрыть. Роль спасителя столицы Шуйский отвел своему молодому племяннику князю Михаилу Скопину. Тот получил приказ остановить противника любой ценой. Приказ был выполнен. Скопин вступил в бой со «скопищами» в кавычках Пашкова на похре и принудил их к отступлению. Сентябрьское наступление сторонников «доброго» в кавычках царя на Москву потерпело неудачу по той причине, что повстанцы не смогли своевременно объединить свои силы. У них было два главных предводителя – и Пашков, и и Болотников, и каждый вел свою войну с Шуйским. И Пашкову достаточно было выждать несколько дней, и тогда восставшие получили бы возможность атаковать Москву одновременно с двух направлений – Серпуховского и калужского. Но этого не произошло. В результате правительственные войска разгромили повстанческие армии поочередно, одно за другой. К октябрю 1606 года одним из главных пунктов военных действий стала Коломна рупная крепость, прикрывавшая подступы к Москве со стороны Рязани. Удержав в своих руках Серпухов и Пашков выступил с главными силами, скобка служилами людьми из Тулы, Венева и прочее, скобку закрыть, под коломну, где соединился с рязанскими повстанцами, которых возглавлял Прокофий Лепунов. Вскоре же повстанцы заняли Коломну. Падение Коломны вызвало тревогу в Москве. Царь Василий поспешил собрать все наличные силы. В походе на Коломну участвовали московские большие в скобках дворяне, придворные чины, стольники, стряпчи и жильцы, городовые дети боярские, еще оставшиеся в Москве, наконец, служители московских приказов от дьяков до подьячих. Войско возглавляли главные московские бояре и воеводы князь Ф. И. Мстиславский, брат царя князь Д. Шуйской, князь И.М. Братынский, трое братьев Голицыных, двое бояр Нагих, окольничий В.П. Морозов, М.В. Шейн, князь Д.В. Туренина-Оболенской, князь В.Г. Долгорукий, двое головиных. Расходная книга разрядного приказа точно зафиксировала время выступления армии из Москвы. 23 октября 1606 года Ф.М. Стиславский и, и Д.И. Шуйской получили кавычку поход из московского разряду на приказные расходы 100 рублев денег кавычки закрыть покинув столицу главные воеводы соединились с отрядом мв копина кавычки осошлись со князем михаилом васильевичем скопиным шуйским с товарищи по коломенской дороге в домодедовской волости». кавычки закрыть горы в кавычках повествует автор нового летописца стояли в селе троицком кавычки от москвы за 50 верст кавычки закрыть Там и произошло побоище. Битва под Троицким 25 октября 1606 года была крупнейшим из всех полевых сражений, выигранных повстанцами. Одной из причин их победы явилось то, что гражданская война расколола военную опору монархии. Поместное ополчение, переживавшее кризис, распалось. Дворяне помнили о поражении многотысячной рати Бориса Годунова у стен Кром. Липунов и прочие рязанские дворяне вновь, как и под Кромами, возглавляли мятежников. Но теперь им было легче добиться успеха. Недолгое правление Лжедмитрия упрочило популярность его имени в дворянской среде. Ко времени наступления на Москву среди населения росла уверенность, что Дмитрий в кавычках в самом деле жив. В конце